Ольга Собрикова. Неприкаянная. Пролог. Удар, еще удар, блок, перекат, блок, темнота. Открываю глаза и вижу удручающую картину. Сенсей недоволен. Просто так мне сегодня с тренировки не уйти. Пропустила довольно простой удар, и теперь мне добавят, догонят и еще добавят. Двенадцать лет я занимаюсь восточными боевыми искусствами. Причем учителем моим является самый настоящий сенсей, известный как в Японии, так и за ее пределами. Вот только из своей страны он ни разу не выезжал, да и мне не надо, потому как моя семья тоже проживает в Японии. За все это время он похвалил меня всего лишь один раз. Мой любимый учитель похож на гранитную глыбу, такой же крепкий, спокойный, невозмутимый и непробиваемый. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. За все прошедшие годы моего ученичества я научилась определять его чувства по глазам. И вот сейчас ясно вижу его недовольство и разочарование. Тренировка окончена. Я тороплюсь домой. Мне кажется, что внутри меня натянуты струны. И вот именно сейчас они стонут от напряжения и тревоги, которые я испытываю. Несколько лет назад я впервые прислушалась к своей интуиции, после чего мои тренировки сразу вышли на новый уровень. И сегодня эта клятая интуиция просто захлебывается от ужаса. Я боюсь думать о том, что с неотвратимостью снежной лавины надвигается на нашу семью. Да, я глупо подставилась под удар. Бой нужно вести со спокойным сердцем и холодным разумом, отрешившись от эмоций и проблем. Но именно сегодня я не смогла это сделать. Пропал мой отец, мой папочка, Старцев Ярослав Владимирович. По гражданству он был русским, а вот мама японка. Познакомились они в Москве, в Российском университете дружбы народов. Мама Амия Накатоми училась в медицинском институте университета, а папа в составе строительной бригады Занимался ремонтом аудиторий. «Нет, он у меня тоже имеет высшее образование», – окончил архитектурный институт. Но вот сразу устроиться на работу не сумел, подрабатывал простым строителем. Целый год русский богатырь Славка ухаживал за миниатюрной японочкой, доказывая ей, что действительно любит и беречь будет, и никогда не бросит. А она взяла и поверила. Поженившись, они четыре года прожили в России. А потом мама закончила учиться, и отец решил, что Япония ничем не хуже России. А он ради своей Амиа отправился бы и на Северный полюс. Родители моей мамы приняли его хорошо. У дедушки был небольшой магазинчик строительных материалов. Жили они очень скромно. Папа взялся за дело... и уже через пять лет семья Накатоми переехала в большой собственный дом. Основной бизнес был развернут в России. Япония являлась поставщиком. С десяток небольших магазинчиков давали стабильный доход. Все было отлажено и работало как надежный проверенный механизм. Но вот совсем недавно появились проблемы в России. Отец уехал. Первые два дня звонил каждый вечер, Но внезапно телефон умолк на 10 дней. Его заместители твердили все время одно и то же. Уехал на переговоры с большими людьми, просил не беспокоиться. А как не беспокоиться? Семья у нас маленькая. Бабушка умерла четыре года назад. И теперь нас четверо. Дедушка, мама, папа и я. Мама к бизнесу отца и деда не имеет никакого отношения. Она у нас целитель. Не медик, а именно целитель. Массаж и лечение травами – это ее стезя. Травы она выращивает сама и сама же делает настойки, притирания. Сборы трав в виде лечебного чая. Я у них одна на всех, любимая дочка и внучка. Но избалованной меня назвать нельзя. Старцева Миира Ярославовна. Упрямая, целеустремленная и память у меня хорошая. В три года, посмотрев мультфильм Кунг фу панда, решила, что тоже хочу так: в четыре меня отвели к сансею. По причине малого возраста, я не понимала, что мне предстоит пройти, чтобы стать мастером. Но к шести годам взвыла от все увеличивающихся нагрузок и решила бросить истязание меня маленькой. Не получилось. Не знаю, что тогда уже разглядел во мне мастер, Но бросить занятия он мне не дал. Отвел в музей и познакомил со всем разнообразием холодного оружия дал возможность к нему прикоснуться. Именно с этого момента мой бунт закончился навсегда. Я заболела оружием. И ни один парень до сих пор, а мне уже 16, не смог составить ему конкуренцию. Соревнования глупость. Нет. «Мой сенсей каждые три месяца устраивает мне спарринг с бойцами, превосходящими меня в умении владеть оружием, но на официальные соревнования не допускает. Ты учишься не для того, чтобы красоваться перед зеваками, считающими себя большими специалистами буквально во всем. Моя задача — научить тебя защищать и защищаться, а красивые дрыганьки ногами оставим для других», — говорит он. Именно поэтому никаких званий и поясов, определяющих уровень моего мастерства, у меня нет. Есть учитель, и он до сих пор остается для меня недоступной величиной. И все таки звание у меня есть. Я завоевала первый юношеский разряд в спортивных танцах, и на этом моя танцевальная карьера закончилась. Зачем мне танцы? Мне. Сенсей решил, что дополнительное обучение ритму – Умение слушать музыку, всем своим естеством, мне просто необходимо, ибо бой с оружием – это всегда танец, смертельный, завораживающий, прекрасный. Чем сильнее воин, тем красивее танец смерти в его исполнении. С восьми лет до пятнадцати я танцевала, с оружием и без, но всегда с партнером. Сколько себя помню, я училась, училась, и когда отдыхала – тоже училась. Никаких свиданий, никаких гуляний и шумных вечеринок. Курить, выпивать, не боже мой. Я не просто тренированное дитя, а дитя двух культур. Оба языка для меня родные. Дома с папой и мамой по-русски, а вот с дедушкой только по-японски. Обе культуры мне близки и понятны, и ругаться я тоже умею на обоих языках. Папа – высокий блондин с серыми глазами. А мама – маленькая, хрупкая, темноволосая, темноглазая, вечная девочка. А я? А я просто красавица. Ну, правда, красавица. Рост метр семьдесят Стройная, как тростиночка. Грудь маленькая, ладони узкие, пальцы длинные, волосы густые, черные, блестящие. Брови папины в разлет. Глаза чудо как хороши, большие, чуть вытянутые к вискам, тёмно-карие, а густые черные длинные ресницы не только не нуждаются в туши, но и создают иллюзию подводки. И, конечно, губы, сплошной соблазн. Поклонников у меня очень много, а вот парня как не было, так и нет. Да и зачем? Мне вот папочка обещал меч, самурайский, древний. «Это да!» Только бы он нашелся. Я выросла в любви и заботе. Отец буквально на руках нас с мамой носил, причем одновременно обеих. И вот в России появились какие-то настойчивые покупатели. Им очень понравился наш бизнес. Они решили его купить буквально за копейки. Папа уехал и пропал. Через две недели вслед за ним в сопровождении адвоката уехала обеспокоенная мама. Позвонила она лишь один раз и рассказала, что нашла отца в СИЗО. Его задержали по обвинению в убийстве одного из его заместителей. Затем в течение пяти дней ее телефон сообщал мне, что абонент находится вне зоны доступа. А на шестой день я узнала, что у меня больше нет родителей. Было больно, очень больно. Я все ждала. что вот сейчас раздастся звонок, и они войдут, и все окажется чьей-то ошибкой. А они все не приходили и не приходили. Домой тела моих родителей доставил адвокат нашей семьи. В сопроводительных документах сообщалось, что моя мама погибла в результате несчастного случая под колесами автомобиля. которым управлял нетрезвый водитель. А отец, пытаясь незаконно освободиться из-под стражи для того, чтобы попасть к ней в больницу, был застрелен при попытке бегства. Единственный вывод, который я смогла сделать, это то, что мой упрямый и гордый отец не согласился отдать все заработанное своим трудом. И вот теперь его нет. И мамы нет. Похороны забрали у нас с дедушкой очень много сил. Но я молодая. а дедуля старенький. Он держится, боится оставить меня совсем одну. Я ведь еще несовершеннолетняя. Из России нам сообщили, что вся собственность, ранее принадлежавшая моей семье, изъята за долги. Какие долги? Кем изъята? Единственное, что мы смогли с дедом сделать, это официально перекрыли поставки в якобы закрытые склады и магазины. Они думают, что смогут перезаключить договоры по таким льготным ценам сами? Пусть попробуют. И вот спустя полгода после смерти моих родителей я через интернет отследила судьбу папиного детища сети магазинов под маркой «Накатоми». Они обанкротились. Теперь на самом деле обанкротились. А я продолжаю заниматься. Нам с дедулей пришлось сменить дом. Мы теперь живем на проценты из семейного капитала. Пусть денег немного, но нам хватает. Но вот заниматься с я не бросила. Наоборот, теперь я отдаю этому занятию не только все свои силы, но и душу. Время идет. Через полгода стану совершеннолетней. Нужно думать о дальнейшем образовании. А я даже не представляю, чем бы мне хотелось заняться. Куда поступить? Чему учиться?» У меня в России остались дедушка, бабушка, два дяди и тетя, но я их никогда не видела. Папин отец — бывший сотрудник компетентных органов, жуткий непримиримый тип. Когда он узнал о маме, в их семействе разгорелся скандал. Жена — японка. Сын едет на ее родину и собирается получить второе гражданство. А как же Леночка? Дочка генерала Краско. «Позор! В тот день мой папа стал сиротой, ибо в семье Старцевых умер старший сын. Про меня он им не сообщал, так что они вроде бы есть, но их вроде бы нет. Ну и не очень-то и хотелось. Бог им судья. Я вступила в права наследства, стала совершеннолетней, выбрала институт, и осталась на этом свете совершенно одна. Умер дедушка. Сколько проживу я сама, Тоже неясно. И дело не в здоровье, а в настойчивом ухажоре. На похоронах дедушки на меня обратил внимание сын старого дедушкиного друга. Не внук, сын. Дядька лет пятидесяти. Низкорослый гибон с кривыми ногами, буквально обвешанный золотом. Именно с этого момента моя жизнь стремительно покатилась под откос. Пока шла церемония прощания, Этот уважаемый член общества все пытался меня за руку схватить, встать поближе, в гости напрашивался. Я отказалась с ним встретиться. Так он два дня спустя сам приперся. Не пустила. На следующий день попытался схватить на улице. Вывернулась. Пришла домой. Сидит на моем диване, как у себя дома. Оказалось, дом у меня дрянь. а обстановка не соответствует японскому стилю жизни. Замки в моих дверях уже поменяли, они его тоже не устроили. Но я ему нравлюсь, и с завтрашнего дня он лично займется моим воспитанием, потому как его жена должна быть не только такой красивой, как я, но и послушной, покорной, учтивой и просто совершенной японкой. Нос я ему сломала, и из дома выдворила, Личный водитель подобрал своего шефа, увез, а я собрала самые необходимые вещи, документы, сняла наличные и пустилась в бега. Слишком много нехорошего я об этом человеке слышала. Сила, власть и влияние на его стороне. Имея двойное гражданство, я надеялась успеть выехать из страны. Не успела. Никогда раньше не задумывалась о том, в каком мире мы живем. Жизнь показала, что с древних времен ничего не изменилось. Все как и прежде. Правят сильные и богатые. И плевать им на чужие чувства, жизнь, желания. Уже подъезжая к аэропорту, обратила внимание на огромные информационные табло. На них с небольшим перерывом крутили ролик, главной фигурой которого была я. С большим удивлением узнала, что буквально час назад Миира Накатоми совершила ограбление валютного обменного пункта и находится в розыске. Эта персона оказывается очень опасна, владеет боевыми искусствами, может быть вооружена огнестрельным оружием. Всех заметивших меня просили не предпринимать попыток к моему задержанию, а просто сообщать о моих передвижениях, доверив эту сложнейшую задачу профессионалам. В этот момент я поняла, все, не вырвусь. Да, я отличный мастер контактного боя, но в 21 веке это может помочь отбиться от шпаны в подворотне, но убегать от группы людей с огнестрельным оружием в городе, напичканным камерами. А при помощи психотропных средств сломать можно любого, даже самого сильного. Но почему? Почему люди так устроены? Почему им всегда не хватает того, что есть у соседа? Почему им обязательно хочется забрать это себе, а если не забрать, то сломать? Почему основная масса людей искренне считает, что является хозяином своей жизни? Зачем строят планы? Зачем живут на этой земле люди? Мне 18, и стоя перед информационным табло, я поняла, что единственное, ради чего стоит жить, это любовь. Мои родители, они были молоды и прожили так мало, но они любили и ушли, сохранив любовь. Где-то там они сейчас вместе. У меня нет любимого, нет якоря. Меня никто не ждет, и, судя по всему, мой жизненный путь на этой земле закончится так и не начавшись. Не хочу окунаться в грязь человеческого лицемерия и злости, Не хочу проходить все круги ада на земле еще при жизни. Мой отец русский, и я в большей степени папина дочь, а потому поставить на пьедестал старого волосатого мужчину и поклоняться ему всю оставшуюся жизнь не смогу, а уйти мне не дадут. Я одна, совсем одна. Ну что ж, у каждого в этом мире своя судьба. Граждане в Японии законопослушные». Сказали сообщать, значит, сообщат. И вот уже не один десяток человек вокруг меня схватились за телефоны. Но не все. Охранники аэропорта в количестве пяти человек решили рискнуть. А что я могу против них? Ведь будут гонять, потом ломать, пока не сломают. А так? Против судьбы, как говорил папа, не попрешь. Четверо пошли в рукопашную и, спокойно не возмущаясь, Прилегли вокруг меня, а вот пятый оказался самым умным, предусмотрительным, и по стрельбе из пистолета у него наверняка высший бал. Стоял далеко, стрелял хорошо, на поражение. Да я и уклоняться даже и не пробовала. Наоборот, в самый последний миг подставилась. Зачем мне пуля в плече? С такого расстояния из пистолета точно в сердце. Пусть парень считает себя снайпером. И вот темнота, боли нет, меня нет, ничего нет. Жизнь закончилась, не начавшись».